суп из печеной моркови на курином бульоне. Ингредиенты. 1 кг моркови, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 литр куриного бульона, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу, 1 ст.л. сливок по желанию. Готовим. Очищаем морковь, нарезаем толстенькими пенечками. Смазываем противень оливковым маслом и выкладываем пенечки, распределяя по дну. Сбрызгиваем немного маслом, подсаливаем, и выпекаем в духовке при 180 градусах 30 минут. Нагреваем немного оливкового масла в чугунной кастрюле вместе с неочищенным зубчиком чеснока. Вынимаем морковь из духовки, перекладываем ее в кастрюлю и бланшируем в течение нескольких минут. Удаляем зубчик чеснока и вливаем куриный бульон, накрываем крышкой и варим около 10 минут. Вынимаем морковь, И взбиваем ее блендером. Плотность регулируем, добавляя бульон, в котором она готовилась. Приправляем черным перцем и, по желанию, сливками или сметаной. Снова взбиваем. Суп должен получиться очень гладким.